Глава седьмая. Вера. Глеб меня смешил. Мы стояли на том же крыльце, курили уже вдвоем. Рядом работала снегоуборочная машина. Снега навалило так, что пришлось выводить ее в бой. Она шумела, снег мелкими искрами летел на нас, оседал на черном пальто. Мы опять как люди в черном. Глеб мило щурился от солнца, смотрел на меня, рассказывал какие-то смешные случаи из жизни а я реально за все это время искренне смеялась. «Вы очень милый, Глеб. Я считала вас другим, более заносчивым». «Я тоже считал вас другой, что вы не умеете улыбаться и вообще склочная дамочка. И давай на «ты». Не люблю весь этот официоз». «Хорошо, давай». Я легко соглашаюсь, потому что, по сути, с ним легко. Он сильный, надежный. Я бы хотела, чтобы у меня был такой старший брат. «У меня есть предложение. Я приглашаю тебя на свидание». «Свидание?» Я была слегка удивлена. Нет, не самим фактом предложения. Меня звали не раз. Но я никогда не принимала эти предложения. Я вообще никогда не была на свиданиях. В теории я знала, как это происходит, но дело в том, что я хотела бы пойти на свидание именно с Глебом, но как это будет, не представляла. «Да, свидание». «Хотя мы в глуши, и этот особняк как центр цивилизации в таге, но я что-нибудь придумаю. Соглашайся, Вера!» Глеб был в меру настойчивым и безумно обаятельным с этой мальчишеской улыбкой и искрящимися голубыми глазами. Разговор прервал сигнал автомобиля у центральных ворот. Нам было видно только часть заезда. Ехал белый «Мерседес», плавно объезжающий большую центральную клумбу. Из-за неубранного снега машина остановилась чуть дальше. Водитель заглушил мотор, обошел автомобиль и открыл заднюю дверь. Вышла девушка. Бежевые сапоги на огромной шпильке, кожаная короткая юбка, розовая шубка и облако белокурых кудрей. Хм, «Почему не розовый?» Мой вопрос просто был никуда. «Розовый?» – переспросил Глеб. «Да, почему автомобиль не розовый?» – указала в сторону гости и ее авто. Ха -ха, «Да, шутка хорошая. Я передам шефу». Глеб искренне рассмеялся. Не стоит, сомневаюсь, что он поймет юмор. У нас гости? Я вопросительно посмотрела на Глеба. Надеюсь, она ненадолго. Это Снежанна. Девушка Егора Ильича. С легким пренебрежением ответил Глеб. Тем временем девушка Егора Ильича чинно прошагала в дом и скрылась за дверью. Да, дела интересные. Не думала, что у Егора Ильича такой своеобразный вкус. Хотя кто я такая, чтобы судить о вкусах?» У Глеба затрещала рация. Охрана не могла решить какие-то вопросы без предводителя. Он извинился и ушёл. О свидании забылось. Странно, но испортилось такое хорошее настроение. Я пробыла на крыльце еще минут пятнадцать. Было не так уж и холодно. Солнце скользило по верхушкам заснеженных кедров и скрилось. Зайдя в дом, сразу натыкаюсь на чью-то твердую грудь, На рефлексе опираюсь руками. Под тонкой рубашкой горячая кожа. Пальцы покалывают от этого тепла. В нос ударяет запах что-то цветочно-восточное, а еще коньяк и ваниль. Поднимаю голову и вижу черные глаза Егора. Он в очках. Ему безумно идет, придает солидности. «Извините». Делаю шаг назад и в сторону. «Где вас носит, Вера Васильевна?» Он чем-то рассержен и взвинчен. «Я была на улице». «Да, вы были с Морозовым и мило улыбались, я видел. Так вот, вы здесь на работе, а личную жизнь устраиваете в свободное от работы время». «Егор Ильич, я откровенно не понимаю ваших претензий. Моя личная жизнь никак не касается ни вас, ни работы. А если у вас есть претензии именно по работе, я рада их выслушать, если они конструктивны и по существу». Мы смотрели друг на друга так, что только искренне летели. Его странные претензии – мое непонимание этих претензий. К нему вообще приехала девушка. Она сейчас должна активно снимать стресс, а он злой и мечет меня молнией. Что вы хотели? Я первая начала диалог. Он смягчил взгляд, но в сторону не отошел. Я хотела спросить, как вы себя чувствуете. Но, судя по тому, как вы улыбались Морозову и смеялись над его шутками, у вас все хорошо. Да, все хорошо. Спасибо за заботу. У вас я видела гости? «Ужин накрывать на двоих?» Тактично перевожу тему. «Я сообщу позже». Резко разворачивается и уходит, унося с собой аромат и грозу, что сверкала над нами. Остаток дня прошел без эмоциональных скачков. Ужин все-таки подали на двоих. Я старалась не думать ни о Егоре, ни о его гости, ни о том, чем они могли сейчас заниматься. В душе был некий раздрай, хотелось чем-то себя занять и отвлечь. В дверь комнаты постучали. «Вера, я обещал тебе свидание. Ты готова?» Глеб стоял на пороге моей комнаты и держал в руке белую розу. Это было очень трогательно. Прижав руки к груди, я смотрела на этот цветок, как на что-то нереальное. Чувствую, что краска приливает к лицу, от смущения, как девочка. «Ты так смотришь, словно тебе ни разу не дарили цветов». Глеб подходит ближе, заглядывает в лицо, хмурит брови. «Вера...» Я подарю тебе еще много цветов. Обещаю. Тамара Степановна называет тебя Глебушка. Можно я тоже так буду тебя называть? Лукаво улыбаюсь и принимаю розу. Я подумаю. Ну что, идем на свидание. Идем.